Глава 54. Дети пробыли в изоляции положенное время, и ни у кого из них не проявились симптомы холеры. А это значило, что их уже можно было переводить в дом к остальным сиротам. Люк и Лео стали мне доверять некоторые свои тайны, но все так же сторонились других людей. В последний день перед переездом после изоляции к остальным детям я подошла к братьям и осторожно поинтересовалась — «Вы хотели бы жить в другом месте?» «В другом приюте?» Люк поднял на меня свои чистые, как кристаллы, глаза. «Нас снова отправляют». «Нет, вы будете жить в семье». Я погладила его по белой шевелюре. «Со мной, Фрэнсис и другими хорошими людьми». «С вами?» Мальчишки притихли, видимо, не особо веря в происходящее. «Да» кивнула я, улыбаясь им. «Вы говорите правду?» Лео придвинулся ко мне, жадно вглядываясь в лицо. «Я всегда говорю правду». У меня щипало глаза от подступающих слез. «Так что, сорванцы, готовы к переезду?» Близнецы вдруг прижались ко мне с двух сторон. Да так, что оторвать их можно было только с юбкой. «Бегите, собирайте своих солдатиков, рогатки и плевательные трубочки!» Я легонько подтолкнула мальчишек. «Или вы оставите их здесь?» Они помчались к лесу, обгоняя друг друга. В этот момент близнецы вели себя как обычные дети, беззаботные и веселые. Теперь нужно было постараться, чтобы они всегда оставались такими. Половину следующего дня мы провели в приюте, устраивая новых жильцов. Девочек в одну комнату, мальчиков в другую. По всему дому стоял веселый виск, детский смех, пахло выпечкой и лимонадом. Мисс Дориана хотела устроить воспитанникам праздничный ужин. «Вы больше не говорили с полковником?» Она подошла ко мне, когда я стелила белье на одну из кроваток. «Нет, мисс, но у меня есть план», — тихо сказала я. «Сэру Ридуку нужен свежий воздух, прогулки по саду». «Там он точно не сможет сбежать от вас. Но для этого требуется специальное кресло». «Я понимаю, о чем вы говорите», — прошептала хозяйка приюта. «В городе есть один мастер, сэр Бат, который изготавливает лоудж кресла. «Что это значит, лоудж-кресло?» кресла? с интересом спросила я. «Их так называют, потому что сэр Бат родом из лоуджа», — объяснила мисс Дериана. «Только стоят они очень дорого». Не каждому по карману приобрести у мастера кресло для неходячих. «Ничего, этот вопрос мы решим», — уверенно пообещала я. «Тогда вы точно сможете поговорить с полковником, и ему придется выслушать вас. Вот только теперь нужно было найти того, кто привезет это кресло в Серебряные озера. Ведь в город нам с кузиной дорога заказана. Графа же я не видела уже довольно долго». Как только я рассказала Фрэнсис о Лоуч-креслах, она сразу же нашла выход. Попросим Лероя. Ему ничего не стоит посетить мастерскую Сэрбата и купить кресло. Недолго думая, мы обратились к молодому Сафолку. Леди, я сделаю все, что нужно, но это займет некоторое время. Я слышал, что в мастерской Сэрбата очень много заказов. Но, возможно, хотя бы в этом случае получится использовать имя моего отца для хорошей цели, сказал Лерой, бросая на Фрэнсис долгие взгляды. Завтра я уезжаю в город. «Нужно поговорить с Грандом. Заодно и посещу мастерскую». «Вы покидаете нас надолго?» Кузина постаралась говорить равнодушным голосом, но было видно, что ее это действительно волнует. Похоже, история расставания с доктором постепенно теряла свою остроту, и это мне нравилось. Он оказался слишком слабохарактерным, несмотря на то, что был хорошим человеком. Домой мы возвращались уже вчетвером. «Я, Фрэнсис и близнецы со своими немногочисленными вещами». Войдя в дом, мальчишки растерянно замерли у дверей, неловко переступая с ноги на ногу. После трущоб для них эта усадьба, наверное, казалась настоящим дворцом. Из кухни вышли миссис Маклин и миссис Читдаун. Они ждали близнецов, поэтому их появление не вызвало удивления. «Это миссис Маклин. Она знает много интересных историй». Если вы будете хорошо себя вести, она обязательно поделится ими». Кузина весело подмигнула мальчишкам. «Но с ней нужно говорить громко, иначе миссис Маклин вас не услышит». «А я миссис Читдаун». Сиделка полковника представилась сама и грозно добавила. «Я слышу очень хорошо, и если вы станете шалить, получите мокрой тряпкой». Близнецы захихикали, прячась за моей юбкой. «Я сделаю какао». Миссис Читдаун улыбнулась, а потом встревоженно проговорила. «Погода портится, леди. Нужно снять белье и забрать подушки и плеты из сада». «Фрэнсис, отведи Люка и Лео к сэру Ридуку», — попросила я. «Я сейчас сниму белье и вернусь». Погода действительно резко изменилась. Буквально десять минут назад еще тепло светило вечернее солнце, но сейчас из-за кромки леса в сторону усадьбы уже стремительно надвигалась черная туча. Поднялся порывистый ветер, и когда я начала снимать белье в корзину, раздался первый раскат грома. Леди Анжелика, я резко обернулась, услышав голос графа. Он стоял в нескольких шагах от меня, похожий на каменное изваяние. Ваше сиятельство, мое сердце ухнуло вниз, всколыхнув тянущее чувство тоски. Я пришел сказать, что через месяц состоится мое венчание с леди Мелинды Шортер. Голос Мортимера прозвучал глухо. Это решено. Король благословил этот брак. Мне нечего было ему сказать. Значит, Генрих действительно настроен серьезно. Скорее всего, король шантажировал графа. Не думаю, что вы ждете от меня поздравлений. Мой голос дрогнул. Мне жаль. Но, возможно, со временем между вами появятся чувства. Нет. Торнтон бросился ко мне и сжал в объятиях. — Нет, вы не понимаете. Только вас я желаю видеть своей. Только на вас откликается моя душа. — Вам не стоило приезжать, — взволнованно прошептала я, ощущая терпкий аромат его кожи. Я должен был попрощаться. Он смотрел на меня так жадно, что от этого взгляда у меня подкашивались ноги. — Анжелика, лапушка. Его губы смяли мои требовательным поцелуем, заставляя обмякнуть в его руках. И тут хлынул дождь. Он моментально промочил нас насквозь, но мы не замечали этого, поддавшись этому безудержному порыву. Я не знала, сколько прошло времени перед тем, как раздался крик Фрэнсис, почти заглушенный ливнем. «Анджи! Анджи!» Мы с графом отпрянули друг от друга. Дрожа от убуревавших чувств, я обернулась приехал грант Гранд-Юрдис с новостями!» — крикнула кузина и, развернувшись, побежала обратно. Я бросилась следом. Возможно, у кого-то и вызвало удивление появление Мортимера и наш внешний вид, но вида никто не подал. Случилось что-то серьезное, это я поняла сразу. В холле находились Лерой, Сыщик и Фрэнсис. грант юрдис прокашлялся и, опустив приветствие, сказал. «Я должен сообщить вам, леди Анжелика, что ваш супруг, граф Саффолк". Умер вчера ночью в своей постели. «Что?» — я обвела растерянным взглядом собравшихся. «Лерой?» «Да, это правда. Отец умер». Молодой граф отвернулся, пряча свои чувства. Я же резко повернулась к Мортимеру. Он стоял, обхватив голову руками, а потом поднял на меня потемневший взгляд. «Прошу прощения», — выдавил из себя Торнтон и стремительно вышел в дождь. Его большие поникшие плечи, обтянутые мокрым сукном, потом долго снились мне. Но почему так несправедлива судьба? Почему все, что может принести долгожданное облегчение, случается так поздно? Несвоевременность — вечная драма, где есть он и она. Игорь Тальков, «Летний дождь».